Низвержение в Мальстрём Пути Господни в природе и в предначертаниях не наши пути, и уподобление, к которым мы прибегаем, никоим образом не соизмеримо с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью Его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритово колодца. Джозеф Гленвил мы очутились на вершине самой высокой скалы. В течение нескольких минут старик, по-видимому, не мог говорить от изнеможения. «Еще не так давно, наконец, — промолвил он, — я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын. Но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, и уж во всяком случае,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 Я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось море мрака в описании нубийского географа. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, насколько мог охватить глаз, простирались гряды отвесных, чудовищно черных, нависших скал, как бы заслонивших весь мир.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 Вот тот дальний островок, продолжал старик. Зовется у норвежцев Вург. Этот поближе, Моске. Там, на милю к северу, Амбарен. Это и Флезен, Гойхольм, Килдхольм, Сорвен и Букхольм. Туда подальше между Моске и Вургом Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм.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 В то время как я следил за ним, это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В каких-нибудь пять минут все море до самого вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между мозг и берегом.